Разводить банан труднее, чем семеносные растения. Зрелое корневище надо выкопать, разделить, желательно просушить, затем посадить на новом месте. Данный вид вовсе не склонен размножаться самосевом, так что его распространение, скорее всего, обусловлено намеренной и достаточно тщательной посадкой. Если верна гипотеза изоляционистов, и банан впервые появился в новом свете на острове Эспаньола в 1516 году, то он распространился дальше с волшебной даже для выносливого сорняка скоростью, склонив испанцев к ошибочному заключению, что речь идет об исконном растении самых глухих индейских селений от Мексики до Перу. Когда, например, Орельяна в 1540-1541 годах пересек Анды со стороны Тихого океана, И первым из европейцев спустился по Амазонке до самого ее устья. Он обнаружил банановые плантации в истоках Великой реки всего через 24 года после того, как епископ Берланга сажал бананы на острове санта доминго Если считать епископские корневища прародителями всех бананов Америки, выходит, что аборигены должны были живо выкопать их и доставить по морю в Мексику и Панаму, а также в устье Амазонки путь равный расстоянию от Африки до Южной Америки, после чего те же или другие индейцы с изрядным запасом корневищ поднялись на лодках вверх по величайшей в мире лесной реке и уговорили все племена на пути к истокам сажать неведомый клубень. За те же десятилетия переносчики бананов каким-то образом ухитрились доставить епископские корневища от истоков Амазонки или с Панамского перешейка Нарышаемые поля и в запечатанные склепы в пустынях перуанского приморья, чем сбили с толку таких местных авторитетов, как инка Гарсиласу и его современники, которые записали, что банан в Перу рос еще до европейцев. В своем стремлении отговориться от столь важного генетического свидетельства изоляционисты, трактуя возможности переноса в новом свете после 1516 года, Сами становятся крайними диффузионистами. Разумеется, изоляционисты часто правы критикуя диффузионистов за пренебрежение хронологии. Выдвигались миграционные гипотезы, предполагающие диффузию в Америку культурных элементов, которые были широко распространены в новом свете задолго до того, как их можно с уверенностью проследить где-либо еще. Диффузионисты неоднократно заявляли, что идея каменных статуй и мегалактической кладки воспринята аборигенами Перу от эмигрантов с острова Пасхи. Несостоятельность таких утверждений доказана статиграфией и радиоуглеродной датировкой. Каменные статуи и мегалитические стены были характерны для высокоразвитых американских культур Мексики, Центральной Америки, Колумбии, Эквадора, Перу и Боливии. Мексиканские ольмеки и андские теоанакцы в совершенстве владели ваянием и кладкой задолго до того, как человек поселился не только на Пасхе, но и в любых других частях Полинезии. Так что наличные хронологические свидетельства – На Тихоокеанской стороне Америки исключают вероятность внешнего стимула для этого культурного элемента. А вот на Атлантической стороне такого хронологического несоответствия нет. Две разделенные большим промежутком времени даты позволяют предполагать важные события, повлиявшие на жизнь народов по обе стороны Атлантики. Речь идет о трехтысячных и тысячных годах до нашей эры. И хотя вторая дата представляется в данном контексте более актуальной, нельзя пренебрегать и первой, учитывая ее первостепенное значение в предыстории Старого Света. Как уже говорилось, незадолго до 3000 года до нашей эры достигли полного расцвета великие цивилизации Ближнего Востока. В Египте начало первой династии фараонов датирует 3200 3000 годами до нашей эры. Примерно к этому же времени относят первую династию Ура в Если верны новейшие археологические датировки, Мальта была заселена цивилизованными мореплавателями даже раньше этого периода. Вскоре наступил черед и Крита. Мы пока что не можем сколько-нибудь точно определить область или области,